Глава двадцать два Алю пришлось отпустить рисовать с няней. Она поцеловала нового знакомого в щеку на прощание, взяв обещание, что он придет завтра, и с неохотой ушла. Кортес прислушивался к тому, что происходило за дверью, несколько минут приходя в себя. Он запустил пятерню в волосы, закрытые глаза, глубокие вздохи. Самое тяжелое расставание за последнее время. У вас чудесная дочь. Добрые слова, но в животе сжатая до тошноты пружина. В груди привычный холод. Глаза щипала от слез. Знаю. В отличие от меня она не боится любить. Голос дрожал на последних словах. Я знаю, как это больно. Кортес на секунду пропустил удар. В темном янтаре глаз появилось тепло. Обожание, растерянность, жалость, густо приправленные сожалением о происходящем. Вы забыли, как быть любимой в ответ на ваши чувства. Все вспомнится. Я в этом уверен. Он присел на кресло рядом с кроватью, но не решил притронуться кропко протянутым пальцем. Мира собрала гармошкой шел к простыни. Прикасаться табу. А слова под запретом? «Меня до сих пор любят?» Сердце гулко стучало в ожидании ответа. Янтарь плавился в ярких языках жаркого пламени. «Разве может быть по-другому? Вы созданы купаться в обожании. Никогда не видел более красивую, умную» и стойкую женщину. Слышать роскошный комплимент не просто приятно. Бальзам большими каплями стекал по тающей душе. В голове куча мыслей. Как сказать приятное в ответ? Но язык выдал другое. А Кармен? Или как зовут вашу спутницу с благотворительного вечера? Она осеклась и замолчала. Вопрос получился с ревностью. Почему рядом с Алексом Язык отказывается дружить с мозгом. Покрасневшие щеки спорили цветом с ярко-розовым шелковым халатиком. Кортес скрыл усмешку, словно давал интервью беспардонному журналисту. «Паула, мой хороший друг и партнер. Правая рука во всех вопросах». Он покачал головой. «Но не моя женщина». «В голове плохо укладывалось» что, испепеляющая ревнивым взглядом красотка, ни разу не побывала в постели испанца. Мира подсказала с иронией в голосе. «Личный помощник?» Сделав ударение на первом слове, Кортес ухватился за определение. «Да». Оставалось удивляться его слепоте. «Уверена, Паула так не считает». Запах сладких духов в подвале – Настойчиво стучался в память. Не так просто обвинить в похищении иностранку. Нужны хоть какие-то доказательства. Факты придется собирать по крупицам. Кортес нахмурился, отвечая. Ее право. Усвоил однажды и навсегда. Личную жизнь нельзя смешивать с бизнесом. Мира закинула удочку. Вы часто бываете в России? Она назвала месяц и год похищения. Да, в это время мы находились в Москве, завершали сделку. Раньше прилетали редко, поэтому помню даты. Мира сделала для себя пометку. Узнать, где и с кем общалась в то время испанка. Кортес продолжал говорить. Черная рубашка сверкала на груди блестками с волос принцессы Али. Но сейчас по работе приходится жить тут подолгу. Думаю, купить дом в Подмосковье. Он окинул взглядом со вкусом обставленную теплую комнату. Хочется вот такого домашнего уюта. Надоело обедать и ужинать в ресторанах. Она улыбалась. Кортес явно не хотел уходить. Им было хорошо друг с другом, даже на расстоянии, не касаясь. Приглашаю вас на обед. Не хотелось думать, что будет после того, как он уйдет. Выглядит, будто я напросился. Странно видеть на самоуверенном лице виноватую улыбку. Вкусную еду я вам гарантирую, а комфорт не обещаю. Нет коляски и лифта добраться до столовой. Мне ничего не стоит донести вас на руках. Но постельный режим нарушать нельзя. Равносильно признанию, я очень хочу, но боюсь к вам прикоснуться. Мира закусила губу. Еще чуть-чуть и станет умолять взять на ручки. И пусть весь мир катится к чертям. Картес в очередной раз сбрасывал вызов. Кто-то настойчиво пытался дозвониться. Пообедаем здесь. Заодно обсудим деловую часть наших отношений. А у нас есть отношения? Очередная попытка подловить на словах. Он кивнул. «Начнем с деловых. Распорядитесь принести еду, а я отвечу на звонок и кое-что уточню». Мира вызвала горничную. Она отдавала распоряжение, краем уха прислушиваясь к тому, что происходит в коридоре. Кортес ходил взад-вперед, разговаривая на повышенных тонах. Под тяжелыми шагами скрипели половицы. Разобрать могла лишь редкие слова и имена. Он говорил на испанском. Первым абонентом точно была Паула. Несколько раз упоминал ее имя в обращении. Опять укол ревности в сердце. Слишком много эмоций для разговора с ничего не значащей женщиной. Она отправила СМС заместителю Павла. Пришла пора вплотную заняться Паулой. В животе холодело при упоминании ее имени. Интуиция кричала, что они пересекались прежде, при неприятных обстоятельствах. Кортес с сожалением отказался от обеда. «Извините, вынужден уехать. Срочное неотложное дело, требующее моего личного присутствия». Он с сожалением выдохнул. «Не все можно решить удаленно». «Что с нашими отношениями?» Мира усмехнулась, заметив, как он напрягся которые деловые. Меня не будет в Москве до понедельника. Я знаю, что вы собираетесь на собрание акционеров. Но хоть у вас и большой пакет акций, вы не можете заявиться туда без приглашения. Ищу того, кто меня представит. Человека, независящего от отца. Это сделаю я. Более того, мы с вами объединимся. У нас на двоих... «Контрольный пакет». «Пятьдесят один процент?» Кортес довольно усмехнулся. его нет ни у одного из инвесторов. Свои пятнадцать я получил от вашего отца. Пять собрал до этого и продал вам. Вместе мы имеем на четыре процента больше, чем Старыгин». Постепенно вырисовывалась картинка последних дней. Еще бы узнать, кто стоит за атаками из Барселоны на банк. Пока про это лучше молчать. Мира задала другой вопрос. Свободных акций на рынке нет? Кортес хищно оскалился. Его игра подходила к финалу. Нет. И в ближайшее время не предвидится. Если только Старыгин начнет продавать свои, чтобы заплатить по долгам. Понятно. На самом деле Мира лихорадочно вспоминала все последние доклады Кирилла. О разорении отца в них ничего не было. Кортес ведет настолько тонкую игру, что может свалить Старыгина в любой момент. На каком крючке он его держит? Она слушала прописные истины, но молчала, анализируя происходящее. Согласно уставу, обладатель контрольного пакета может поставить на голосование смену руководства холдинга. Кортес излагал торопливо, порой не проговаривая окончания. Слишком долго общался и думал на чужом языке. Собираю союзников. Приглашение получите завтра утром. До встречи в понедельник, если здоровье не подведет. У меня были другие планы, но теперь хочу, чтобы холдинг остался за наследниками. Мира внутренне ликовала. Правильно говорят. Что не делается, все к лучшему. Не попади она на благотворительный вечер, не познакомилась бы с Кортесом. Не попала бы в больницу и не смогла ему показать, как живет на самом деле. Что было бы с ней и ее компанией. Не хотелось иметь испанца врагом. Я буду там. Кортес разразился скрипучим смехом. На собрании я вас короную. В императрице, вместо Старыгина. Мира закрыла глаза. Что пришлось вынести Алексу, чтобы дожить до триумфа добра над злом? Двоякое чувство счастья и горя сжимало грудь, взрывало мозг противоречивыми чувствами. Хотелось плакать, что приходится делать выбор. Игла смерти отца находилась в руках самого лютого врага, которого он считал мертвым.